Глава 12. Настя успела вернуться как раз к тому моменту, когда комедианты закончили свое представление, а придворные разразились аплодисментами, предварительно убедившись, что государнине представление понравилось. Ну что же, Алексей Григорьевич, прикажи актерам выдать по десяти рублей сверхобещенного. Елизавета Петровна встала. Расумовский моментально вскочил, оказавшись на ногах ровно на секунду раньше своей царственной возлюбленной. Императрица с улыбкой протянула фавориту руку, дозволяя сопровождать ее к берегу залива, где в честь прусского дипломата должен быть дан фейерверх. Лишившись спутницы, посол оглянулся, заметил Настю, стоявшую прямо за креслом Елисаветы Петровны, и подошел к девушке. «Вы изволите сопроводить меня?» – спросил он с явным акцентом. Винные поры заставили девушку поморщиться. Впрочем, уловив на себе недовольный взгляд Елисаветы Петровны, она изобразила улыбку. «Да, конечно». Вновь ощущая на себе завистливые взгляды придворных, Настя подала руку. Девушка подозревала, что до императрицы уже донесли упорно ходившие сегодня по дворцу слухи, и государня решила вдоволь посмеяться над всеми. Сама девушка предпочла бы затеряться в толпе, но это было невозможно. Приходилось идти к берегу залива, опираясь на путную ладонь посла. Пшушоканье за спиной становилось все громче, но Настя почти не обращала на это внимания. Погруженная в свои мысли, она достаточно односложно отвечала своему спутнику. Впрочем, основательно выпив, тот не нуждался в других ответах. Залив встретил всех бурными волнами. Мгновенно налетевший ветер растрепал волосы и даже сорвал парик с одной пожилой особы, что вызвало смех, стоящих рядом придворных. Дама заухала и поспешила скрыться от позора. Прусак все говорил и говорил его не могли остановить даже залпы фейерверха раскрасившие серое небо в оранжево-красные тона. Прусия, Наш король!» доносилась до Насти между залпами. Канонада не смолкала. Оранжевые цвета сменились зелеными и бело-голубыми. Они были так близко, что, казалось, вот-вот упадут на головы собравшихся. Мерцающие в сумраке огни были настолько красивым зрелищем, что Настя даже на какое-то время позабыла о своих горестях и просто наслаждалась увиденным. Вдруг все стихло. После громких залпов тишина показалась оглушающей. Государня еще секунду всматривалась в небо. Затем улыбнулась и зааплодировала. Ее ликование сразу же подхватили остальные. Веселье пьянило не хуже вина. «Мне нравится Руссия!» Радостно воскликнул прусский посол, приходя в необычайное радушие. «Мне нравятся русские! Они гостеприимный народ!» Он схватил Настю за руку. «Знаете, мне нравятся русские девушки!» «Они очень красивые. Я рада, что вы по достоинству оценили нашу страну, сударь». Фролина попыталась выдернуть ладонь. Прикосновения мужчины были неприятны. «О, я готов оценить ее еще больше, если вы составите мне компанию», воскликнул посол, ничуть не смущаясь сопротивлением. «Я обещаю вам, как это, ночной фейерверх, только для нас». «Благодарю. Но для меня достаточно только что увиденного». Настя все-таки выдернула ладони и отошла на безопасное расстояние. «Простите, мне надо идти». Бросив быстрый взгляд на государыню и убедившись, что Елисавета Петровна не обратила внимания на такое воле, девушка торопливо зашагала по дорожке вдоль залива. Посол устремился было за ней, но моментально отстал и остановился, вытирая вспотевший лоб кружевным платком. «Эти русские фройляйн! Слишком стыдливы!» воскликнула на немецком. Одна из дам, стоявших поодаль, обернулась к нему и призывно улыбнулась, взмахнув ресницами. Прусак сразу же спрятал платок, расправил камзол и гордо зашагал к ней. Этого Настя уже не видела. Подобрав юбки, она сошла с тропинки, намереваясь по траве обойти придворных и выйти с обратной стороны. Тем самым, избежав встречи с обильным послом, лужайка оказалась болотистой. И девушке пришлось заложить достаточно большой круг, чтобы не промочить туфли. Настя с засадой подумала о вновь перепачканном платье и пожалела, что сбежала, а не отчитала посла. Впрочем, мужчина был настолько пьян, что наверняка не внял бы словам. Она почти вышла на длинную аллею, усаженную стриженными липами, когда странный звук остановил ее. Девушка замерла и переслушалась. Этот звук более всего напоминал рычание, с которым собаки подходят друг к другу, собираясь драться. Только сейчас это рычание было глухим, утробным. Оно раздавало совсем рядом, заставляя кровь стынуть в жилах. Настя почувствовала, как сила вновь покалывает в пальцах. Аллея казалась совсем близко. Ободрённая этим, девушка почти беззвучно обогнула кусты и замерла. Зверь пировал. Это был огромный полуволк-получеловек. Он стоял на четверинках и с довольным урчанием выедал внутренности у убитого им. Настю замутила. Она запоздала, сообразила, что темные пятна, виднеющиеся на траве повсюду. Кровь. Прижав руку к рту, чтобы не закричать, девушка попятилась и наступила на ветку. Хруст показался громче недавних залпов. Зверь вздрогнул и повернул голову в сторону Насти. Оскалился. Белоснежные зубы блеснули в сумерках. Алые капли стекали по редкой шерсти вниз. На грудь полуволка. Настя вновь замутило. Не от запаха крови. Не от омерзения. Ибо зверь был действительно мерзок в голове почему-то произнеслись крики а ту ее показалось что вокруг поляны заклубился туман девушка стояла почти не дыша полуволк принюхался повел ушами в зеленых глазах вспыхнул хищный огонь медленными плавными шагами оборотень начал приближаться к своей жертве будто заворожённая настя смотрела на него пытаясь сохранить хотя бы крохи разума вот зверь подошел вплотную поднялся на задние лапы Протянул передние, словно намереваясь обнять. «Настя!» — раздался в ушах голос бутурлиной. Девушка встрепенулась. Сила плеснула сама, точно вода переливаясь через край. Обожгла, заставляя вынырнуть из дурмана полузабытья. Зверь громко взвыл и покатился по траве. На его спине виднелся огромный ожог. Анастасия не стала дожидаться, пока оборотень поднимется. Подхватив юбки, она, сломя голову, помчалась к спасительным липам за которыми виднелась аллея. Девушка бежала так стремительно, что не слышала и не видела ничего вокруг, и опомнилась лишь, когда ее крепко схватили за руку. «Настя!» Белов легко удержал невесту, смотрелся в ее белое, как милое лицо, и нахмурился. «Что?» В эту минуту, глядя на перепуганную невесту, капитан Преображенского полка готов был убить любого. «Гриша!» Девушка постаралась перевести дыхание. Краем глаза она заметила, что вокруг собираются люди, и зашептала. «Там!» «Там зверь!» И... Она нервно сглотнула, вновь борясь с тошнотой, подкативший горло при воспоминаниях о мертвом теле. Впрочем, Белов все понял и так. Выругавшись сквозь зубы, он подозвал к себе кого-то из солдат и перепоручил Настю. сопроводив Фреллинскую. Никого не подпускать. Головой отвечаешь. Остальные за мной». «Нет». Настя схватилась за рукав мундира, пытаясь удержать жениха. «Не надо. Не ходи туда». Серые глаза с испугом смотрели на преображенца. Тот улыбнулся, и, невзирая на остальных, нежно провел рукой по щеке девушки, на секунду задержав лицо в ладонях. «Настенька, ну, сама подумай. Нас много? Он один. Что может случиться, а посмотреть надо? Вдруг изловить удастся? А если не удастся?» Девушку начала бить запоздалый дрожь. «Значит, ему сегодня повезло», — недобро улыбнулся преображенец. «Ну, будет. Ступай». Он повернулся и направился по аллее. Двое солдат из караула устремились за командиром. Еще один нерешительно дотронулся до руки девушки. «Барыня, вы и того пойдемте лучше, пока Григорий Петрович не осерчал за свои воли. Да, конечно, пойдем. Понимая, что оставаться на аллее бессмысленно и, более того, опасно. Девушка позволила себя увести. Солдат сопроводил Настю до комнаты, а сам стал у дверей, сославшись на распоряжение Белова. Слишком уставшая и потрясённая, она не стала спорить. Девушка прошла во Фрелинскую и опустилась на диван. В комнате было тихо. Императрица всё ещё гуляла по побережью залива, и Даша с Варей находились при государине. Насте оставалось надеяться, что её отсутствие не заметят до возвращения Белова. Она поймала себя на мысли, что начинает всё перекладывать на преображенца. Это было естественно и... приятно. Вспомнилось то, как Григорий погладил по щеке, пытаясь успокоить. Его золотистые глаза, смотрящие на нее так, будто Настя для него действительно особенная. Девушка выдохнула и откинулась на спинку дивана, но сразу же вскочила и, вспомнив, куда и для чего отправился жених, закружила по комнате, затем опустилась на колени в углу, где стояли иконы, и зашептала слова бережной молитвы. Белов уверенно шел вперед. След был свежий, потому к нему примешался запах крови и еще чего-то, чего бесстрашный волк, Григорий вздрогнул, сгорбился, опустив хвост и трусливо прижал уши. Подобное поведение озадачило. Но времени останавливаться и разбираться с самим собой не было. Преображение вышел на поляну, уже привычно поморщился при виде растерзанного тела и оглянулся на солдат. Один из них побледнел, но держался. Двое других склонились к кустам с характерными звуками. К запаху крови помешались другие запахи, менее приятные. «Новички». Григорий вздохнул. «Соберитесь, ребята!» — негромко приказал он, обходя поляну и пытаясь по запахам разобраться, что произошло. Оборотень растерзал жертву, после чего направился к тому месту, где стояла Настя. При понимании того, что его невесте угрожала опасность, Гришин волк зарычал. Как и человек, зверь считал уже ведьму своей, и мысль о том, что кто-то посмел посягнуть на его пару, не понравилась. Сам Белов задумчиво кружил по поляне пытаясь понять, что же остановило зверя. От него не укрылась примятая трава, словно там волочили огромную тушу. не запах паленой шерсти, примешивающийся к запаху свежей мяты. Странно. Настя ничего об этом не сказала. Впрочем, она всегда была слишком молчалива, словно опасалась выдать себя лишним словом. Дав себе зарок рог попытать неразговорчивую невесту, Белов прошелся по следу оборотня до залива. Тяжело вздохнул всматриваясь в свинцово-серые волны и направился к придворным, все еще прогуливающимся по побережью. Он без особого труда нашел главу тайной канцелярии, стоявшего в компании вице-канцлера Бейстужева. извинившись перед вторым человеком в государстве, Белов отвел Шувалова в сторону и коротко рассказал об очередном нападении. граф шумно вздохнул, выругался все теми же словами, что и недавно сам Григорий, и еще раз внимательно посмотрел на гвардейца. Вы уверены? Обижайте, Александр Иванович. Следы не врут. Верно. Я и запамятовал, что вы... Граф выразительно посмотрел на мундир преображенца. Конечно, наверняка цветоформы моей в сумерках не рассмотрели. Охотно подхватил и Грубилов, прекрасно понимая, что Шувалов действует по привычке, как обычно, когда пытался выведать что-то, что утаивали. Самому Григорию утаивать было нечего. Почти. Но про Настю, начальник тайной канцелярии, не спрашивал. «Стало быть, все-таки мысли читать не умел. Не рассмотрел. Старею. Начальник тайной канцелярии развел руками. Кружевные манжеты взметнулись. А изумруд на руке вдруг сверкнул. Проверяет. Сообразил Белов. Он слышал, что у главы тайной канцелярии, как и у императрицы, есть амулеты, изготовленные самим Яковом Брюсом. Судя по всему, кольцо на руке графа было одним из таких амулетов. Григорий Петрович. Пойдемте, место покажете, окликнул Шувалов, спокойно направляясь по аллее, будто бы на прогулку. Вы своих людей звать не будете. Преображение слегка подстроился под его шаги. Пока нет. Я смотрю место, решу, кого звать, и отправлю за ними ваших людей. Граф со смешкой посмотрел на гвардейца. Тот пожал плечами и мстительно направился прямо по траве. Шувалов, в отличие от Белова, обутый в туфли, вынужден был пойти следом. Спасибо, что хоть вокруг не водили, до да болота обогнули фыркнул граф, когда преображенец вывел его на поляну. Он критически осмотрел грязные пятна на некогда белоснежных чулках и вздохнул. Григорий по-мальчишески хитро улыбнулся и сразу посторонился, давая начальнику тайной канцелярии осмотреть поляну. Шувалов неторопливо подошел, бросил взгляд сперва на тело, потом на кусты, около которых недавно солдаты Белова расставались со своим ужином. Скривился и выпрямился. «Что ж у вас, Григорий Петрович?» «Солдаты на желудок слабые. Крови боятся. А не дай бог война. Как воевать-то?» Меланхолично заметил граф, зачем-то вытирая руки полотком. «Они не крови боятся, а зрелище этого», — отозвался Белов. «Сами видите, приятного мало». «Мало», — согласился Шувалов. «Вот попадет пушечное ядро кому в живот. Тоже ведь неприятно будет». «Кому неприятно?» «Да всем», — отмахнулся глава тайной канцелярии. Белов насупился и сменил тему разговора. «Вы узнали, кто это? С чего вы решили, что я знаю?» «Знал жертву. Знать не знали, только сейчас магии пользовались». «Ничего ты от вас не утаишь, Григорий Петрович», — вздохнул граф. Он взял собеседника под руку и отвел в сторонку так, чтобы остальные не слышали. «Фимка это С тех пор, что кухня прикреплена, наверняка на свидание бежала. Да не добежала. Или добежала». Белов многозначительно посмотрел на главу тайной канцелярии. «С чего вы взяли, что добежало?» «Зверь наш явно баб предпочитает. Самое простое — голову вскружить, в кусты утянуть. И вся недолга». Шувалов на несколько секунд задумался и кивнул. «Ваше предположение имеет смысл, но...» «Григорий Петрович, вы уверены, что рассказали мне все? «Серые глаза смотрели прямо в желтые, звериные. Уверен». Белов с честью выдержал этот взгляд. Врете? Или не знаете, но мне кажется, врете. Тело кто нашел? Я? Нет, не вы. Здесь был еще один человек. Вернее, женщина. Ведьма. Шувалов выпустил собеседника и прошелся по поляне, внимательно изучая смятую траву. Необыкновенная сила. Не зная я про Бутурлина, решил бы, что жена его тут присутствовала. Впрочем, Анну Михайловну. Вы бы так защищать не стали. Да и сама она первая бы ко мне пришла». Начальник тайной канцелярии внимательно посмотрел на Белова. Тот невольно вытянулся в струнку, ожидая продолжения. «Ну, Григорий Петрович, сами скажете, где Сбышева. Или мне своих людей на поиски отрядить придется». «Тихо, тихо!» Последние слова, также изумрут, вновь сверкнувший на пальцы графа, заставили гвардейца все-таки сдержать преображение. Зверь внутри бесновался и жаждал растерзать того, кто попытался угрожать его ведьме. «Вы не посмеете тронуть Настасью Платоновну», — глухо прорычал Белов. «Все так серьезно?» Шувалов с каким-то уважением посмотрел на него. «До меня доходили слухи, но я не придал этому значения. Выходит, ошибся». «Вы не посмеете», — с нажимом повторил преображенец. «Господи, что вы так взвились? «Я не собираюсь арестовывать вашу...» Шувалов, ожидающий, посмотрел на преображенца. «Невесту», — подсказал тот, уже успокаиваясь. «Невесту?» Граф скинул брови. «А вы не теряете времени даром, Александр Иванович. Я попрошу вас...» Шувалов поднял обе руки, точно признавая поражение. «Невесту?» «Так невесту. Так вот, арестовывать Анастасию Платоновну никто не будет». «Но опросить ее мне надобно. Заодно и представить в лучшем виде Елисавете Петровне, отчего ее Фрейлина не по побережью прогуливается в компании посольской свиты, а находится...» Граф вновь выжидающе посмотрел на Белова. «Во Фрейлинской». Буркнул тот. «Одна? Я охрану там оставил. Из своих». «Разумно». Шувалов с уважением склонил голову. «Как я понимаю, вы желаете присутствовать при нашем разговоре?» Непременно тогда пойдемте. Не стоит терять время». Граф вновь подхватил Белову под руку. Направился ко дворцу. Проходя мимо очередного караульного поста, начальник тайной канцелярии остановился. «Да, Григорий Петрович, отправьте кого-нибудь из своих людей к моему секретарю. Шушковскому. Надо бы все оформить и тело убрать».